Разговор с Варварой. Дай себе и партнёру полную свободу, и тогда будете вместе. Меня зовут Варвара, 39 лет. Так как я работаю в мужском коллективе, то мужского внимания мне хватает за день так, что дома мне оно не нужно. Что делать? Мужское внимание это когда я смотрю на тебя как на сексуального партнёра и хочу, чтобы мы были вместе. Но не на силу. На самом деле ты не имеешь ни грамма мужского внимания. Ты видишь не мужчин, а только брюконосителей, которые что-то от тебя хотят. В чём проявляется это внимание, от которого ты устала? Мне есть с кем поговорить, с теми мужчинами, с которыми я общаюсь, находимся на равных. Но ты убеждаешь, что от кого-то ты устала. А ведь жизнь так устроена, что женщина не устаёт от общения со своим мужчиной так же, как мужчина не устаёт от общения со своей женщиной. А чего же ты устала? Я не хочу, чтобы у меня дома постоянно находился мужчина. Меня устраивает, когда он по звонку приезжает и уезжает, когда мне надо. Это нормально? Да, это нормально. А он не согласен? Хочет, чтобы ты ему готовила и стирала. Если бы он был не согласен, то не приезжал бы, наверное. Ты говоришь о брюконосителе, а я о мужчине. Мужчине абсолютно не надо, чтобы его жена стирала. В ресторан позвонит, еду принесут, в прачечной постирают вещи, а уборщица помоет полы. Мужчин ты в глаза не видела, а говоришь о том, о чём не имеешь никакого представления. Мужчина редкое животное, не часто встретишь. Держится в тени. Часто попадаются только брюконосители. С ними можно ночь провести, а потом до свидания. Вот когда встретишь мужчину, то захочешь с ним навсегда остаться. Ты ещё молодая, созри. Может, через год после нашего семинара обдумаешь и поймёшь, что тебе нужен мужчина, и ты его увидишь. А пока у тебя всего лишь биологическая потребность в сексе. Любовь это совсем другое дело. Любовь это духовное физиологии не имеет никакого отношения. Кстати, психологическое влечение это не просто мне нравится женщина, а мне нравится её определённый тип темперамента. Хотя типы повторяются. И даже если у вас женщины меняются каждый месяц, то это только их имена меняются, а по сути, вы находитесь с одной и той же женщиной определённого типа. Настоящее сближение бывает только на духовном уровне. Духовность как раз подчёркивает мою индивидуальность и индивидуальность партнёрши. Я другой, а её такую, какая она есть, больше не найду, поэтому я её ценю, и она другого такого, как я, не найдёт. Поэтому в любви измен не бывает. На уровне психологического влечения измены будут, а на уровне духовного нет. И ревности не бывает. Мужчина думает так: У нас духовная близость. Она меня знает, мою душу, моё тело. Сошлась со мной, живём какое-то количество лет, не расходимся. Где она лучшего, чем я найдёт? Поэтому я её не ревную, и она меня тоже. У нас полная свобода. У тебя, варвара, такой свободы ещё нет. Одному я дала полную свободу. Захлебнулся. Это был не мужчина. Мужчина бы не захлебнулся, а обрадовался бы. Ты себе дай полную свободу. Я себя не ограничиваю. Тогда в чём дело? Ты ведёшь себя как надо. Даёшь себе полную свободу. Пока ты любишь, ты с ним. Когда любовь закончилась, отправляешь его куда подальше. Всё правильно.